Глава восьмая Все други-приятели съехались к Потапу Максимычу на Настины Сарачины. Приехал кум Иван Григорьевич с Груней и с детками. Приехал Михайло Васильевич с Ариной Васильевной. Кое-кто из городца, кое-кто из городу. Из Комарова на пяти тройках жирных келейных лошадей Матери и белицы прикатили. Сама матушка Манефа пожаловала. Очень желательно было ей помянуть племянницу. Не привел Господь в землю ее опустить, так хоть в сорочины над ее могилкой поминальную службу справить. А чтоб справить ту службу благолепнее, захватила она с собой уставщицу мать Аркадию до да соборных старец, Мать Назарету, да мать Ларису. И Марьюшку-головщицу со всем правым клиросом. Фленушку тоже привезла. И новую килейницу свою, Устинью-московку. Прихватила и гостя обитерского, Василия Борисыча. Много звал Потап Максимыч на поминки Марью Гавриловну. Не поехала. Пуще да пуще в ту пору ей не здоровилась. Безмало за неделю привезли в Осиповку Дарью Никитишну поминальные столы урежать. Приходилось теперь знаменитой заволжской поварихе иное дело обделывать, не то, что было на именинах, и не то, что было на похоронах. Не ждали к Потапу Максимычу ни Снежковых, Ни других гостей которым бы надо было городские столы урежать уставлять их яствами затеянными дорогими напитками заморскими, нужно теперь никитиш не учредить трапезу по старине как от дедов от прадедов поминальные тризны справлять заповедано а время такое подошло что мирским надо стряпать рыбное а келейным сухоядение. Шли Петровки, голодный пост. Никитишно лицом себя в грязь не ударила. Столы на славу учредила. Сто два окрестных крестьян на поминке сошлось. Для них еще с вечера на улице столы были поставлены. И для крестьян, и для почетных гостей Кути наварили, блинов напекли, киселя наготовили. Кутьяна всех одна была. Из пшена Сорочинского с изюмом да с сахаром. Блины в семи печах пеклись, чтобы всем достались горяченькие. В почетные столы пекли на ореховом масле, в уличные на маковом, мирским с икрой да соснетками, скицким с луком до да солеными груздями. Кисели готовила Никитишно разные. Почетным гостям — пшеничные с миндальным молоком, на улицу — овсяные с медовой сытой. Стерляжья у хана красный стол сварилась жирная, янтарная, тертые расстегая вышли диковинные. А причстовоз готовила Никитишна ботвинье борщовая с донским балыком да со свежей осетриной. Двухаршинные сочные кулебяки, Пироги подовые с молоками до да связикой, Пироги долгие с тельным и щуки, Пироги вислые с семгой да с гречневой кашей, Судаки под лимоном, Белужью тешку с хреном да с огурцами, Окуней в рассоле, Жареных лещей с карасями, Оладьи с мёдом, Ливашники с малиновым вареньем. А келейницам похлебка была из тебеки, тыква со свежими грибами, борщ с ушками, вареники с капустой, тертый горох, каравай с груздями, пироги с зеленым луком, да хворостой оладьи, дыни в патоке и много другой постной яствы. Ранним утром еще летнее солнце в полдерева стояло. Все пошли-поехали на кладбище. А там Настина могилка Свежим изумрудным дерном покрыта, И цветики на ней олеют. А кругом земля выровнена, утоптана, Белоснежным речным песком усыпана. Первыми на кладбище пришли матренушка С канонницей Евпроксией. Принесли они кутью, кацею с горячими углями, да восковые свечи. И видели они, что возле Настиной могилки, понурив голову и роняя слезы, сидит дядя Никифор. То был уж не вечно пьяный, буйный, оборванный Микешка-волк, но тихий, молчаливый горюн, Каждый божий день молившийся и плакавший над племянницыной могилой. Исхудал он пожелтел, голову седина пробивать стала, Но глаза у него были непрежние, мутные. Умом, тоской, благодушьем светились. Когда в круг могилы стали набираться званые и незваные поминальщики, тихо отошел он в сторонку. Чинно, стройно, благолепно справили службу. Положив всеми начал и поклонясь до земли перед могилой, Манифа надела соборную мантию, Выпрямилась во весь рост и при общем молчании величаво проговорила «За молитв святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» И запели канон «За единоумершую». Далеко по свежему утреннему воздуху разносились стройные голоса певчей стаи, налаженной Василием Борисовичем и управляемой Марией Головщицей. Тишь стояла, невозмутимая. Дым ладаном прямым столбом вился кверху. Пламя на свечах не колебалось. Ни говором людей, ни шумом деревьев Не нарушалось заунывное пенье. Лишь порой всхлипывала Аксинья Захаровна, Да заливались жаворонки В сияющем поднебесье. Потап Максимыч все время стоял возле манефы, поникнув головою. Раза два левым рукавом отер он слезу. Все глядели на украшенную цветами могилу. Никто не взглядывал по сторонам. Только Василий Борисович жадно и страстно впился глазами, стоявшую возле матери парашу. И вполголоса подпевая «Надгробное рыдание, творящей, поющей, Песнь ангельскую». Так поется эта заупокойная песнь По Даниконовскому переводу. Щ, искушение!» Думал сам про себя. Эка девица-то! Сдобная да матерая! Грудь-то копна-копной! Инда губы зачесались у посла московского, Так бы взял да и расцеловал в пух и прах Просковью Потаповну. Отвел глаза. Устинья московка, сдвинув брови, Полючие искры мечет из гневных очей. «Искушение!» — прошептал Василий Борисович, вздохнул и громко подтянул «Аллилуйю!» По отпусти, приникнув лицом к дочерниной могиле, зарыдала Аксинья Захаровна. Завела было голосом и Параша. Да как-то не вышло у ней причитание, она и замолкла. Приехавшая Безова на поминке, Знаменитая плачья у стене Клещиха С двумя вопленницами Завела поминальный плач, Пока поминальщики ели кутью на могиле. «Уж ты слышишь ли, Моё милое дитятка, Моя белая лебёдушка? Уж ты видишь ли, Из могилушки свою матушку родную. Дождалась ты меня, горе-горькую, Собралась я к тебе в гости, скорешенька. Не на конях я к тебе приехала, Прибежала на своих резвых ноженьках. Мои скорые ноженьки не тянутся, Белырученьки не вздымаются, Очи ясные не глядят на белый свет. И мне нету ласкового словечушка, И мне нету теплого заветерья. ясен день, Без красного солнышка не весело жить, без милой доченьки. Что сумнилась моя головушка, что сумнилась, сокрушилась. С кем раздумать мне, думу крепкую? С кем размыкать мне? Горе горькое. От кого услышать слово ласковое. О том голова моя посумнилася, Поумнилась а победная сокрушилася, Что шатаюсь я на свете победна головушка, Сере добрых людей, Как травинушка, как травинушка-сиротинушка. Что же спишь ты, моя белая лебедушка? Что же спишь ты, не просыпаешься? Сокрепила ты свое сердечушка, крепче меня горючего. И нигде-то я тебя, голубушку, не увижу. Голосочка твоего звонкого не услышу. Пропели вопленицы плачи, Раздала Никитишна нищие братьи задушные поминки. Милостыня, раздаваемая по рукам на кладбище Или у ворот дома, где справляют поминки. И стали с кладбища расходиться. Долго стоял Потап Максимыч Над дочерней могилой, Грустно качая головой, Не слыша и не видя подходивших к нему. Пошел домой из последних, Один, одаль других, Не надевая шапки, И, грустно поникнув серебристой головою, шел он тихими стопами. Последним на кладбище остался Никифор. Подошел он к Настиной могиле, стал перед ней на колено, склонил голову на землю. Стали слышны глухие, прерывчатые его рыдания. «Святая душенька, молись за меня, за грешника!» Говорил он, целуя могилу и орошая ее горючими слезами. Встал и медленными шагами пошел к речке, что протекала возле погоста. Зачерпнул ведра, принес к могиле и полил Зелёный дёрн и любимой покойницей Алые цветики, Пышно распустившие теперь Нежные, пахучие свои головки На её могилке. Опять сходил на речку, Принёс вёдра белоснежного, Кремнистого песку берегового И, посыпав им Кругом могилы, тихо побрел за дами в деревню. Где твои буйные крики? Где твои бесстыдные песни, пьяный задор и наглая ругань? Тише воды ниже травы стал Никифор. Помятуя Настю, принял он смиренье. Возложил на себя кротость И стал другим человеком. Совсем обутрило, когда воротились с кладбища в деревню. Работники, деревенские мужики, бабы, девки и подростки Горьбой привалили к уличным столам И суетливо, но без шума, безо всяких разговоров Заняли места в ожидании Чары, зеленовина, кутьи, блинов, киселя и иного поминального брашна. Мать Аркадия, две старицы и плачья у стене Клещиха выносили четыре большие блюда и стали разносить на них кутью по народу. Каждый чин набрал ложку, крестился и поминал покойницу сладкою кутьею. Искусная в писании уставщица мать Аркадия, став посреди народа, громко начала поучать людей, что такое «кутья» означает. «Кутья благоверная, святым воня благоуханная!» — истово говорила она. «Святие бо не пьют, не едят, токмо вонию и благоуханием суть. Благочестно, со страхом вкушайте сию святыню, поминая новоприставленную Рабу Божию девицу Анастасию. Добре держит святая церковь. В четыредесятый день, по представлению, Кутию поставляйте, и над нею память поусопших творите. Того ради установлена в сороковой день. «Память о мертвом творите, что в сей день душа, Пройдя мытарство злых миродержателей, Воздушных мытареначальников, истязателей же И обличителей земных дел я, Святыми ангелами ко престолу Господню приводимо бывает. И тогда, или оправданно бывает, и освободится от сонмов нечистых духов, или же осуждена и заключена в оковы и возьмется демонами, да не узрит славы Божией. Сие есть первый суд, предварение страшного суда Христова. Помолитесь же, православные, о душе новоприставленной девице Анастасии, Да упразднится при грешении Ея рукописание, Да простятся грехи Ея вольные и невольные, И да внидит она в радость Господа своего. Аминь. С умилением слушал народ красноглаголевую килейницу. Старушки всхлипывали, другие только вздыхали, Все стояли безмолвно. Только беспокойный народ, ребятишки, держась ручонками за материны подолы, пересмеивались между собой во время проповеди, ины даже перебранивались, но вскоре унимались под невидимыми миру, родительскими кулаками. Вином обносить стали. Обносили старик Пантелей, да новый приказчик. Григорий филиппович, они же не пьющих бабы девок ренским подчивали, вынесли постные блины со снетками. Принялся за них народ со крестом да с молитвой с пожеланием покойницы небесного царства. Подали щи с головизной, на вторую перемену ставили свекольник с коренной рыбой. А на третью — пироги с гречневой кашей и саминой, аминой, да смачную ячную кашу с маковым маслом. В конце стола — овсяный кисель с сытой медовой. А вином, как всегда водилось у Потапа Максимыча, обносили по трижды. А пиво и сыченые брага в деревянных жбанах на столах стояли. «Сколько кто хочет, столько и пей». Крестясь и поминающий покойницу, низкими поклонами поблагодарив хозяев, тихо народ разошелся. Чапуринские стрепухи убрали посуду, работники, столы и скамьи на двор унесли. Улица опустела. По сеням, да по клетям до посенницам улеглись мужики и бабы деревни Осиповки, поспать отдохнуть после сытного обеда. Девки с ребятишками в лес, по грибы да по ягоды. Пришлые поминальщики, направляясь к своим деревням, разбрелись по разным дорогам. А хозяева и гости, воротясь с кладбища в дом Потапа Максимыча, отправились прямо в Маленну. Там передо всеми иконами горели пудовые ослопные свечи. Старинное слово, свеча величиной в ослоп. А слоб в лесах на севере и доселе означает дубину, стяг. А в середине стоял, крытый черным бархатом, серебряными галунами аналогий. На нем фарфоровое блюдо, с узорочно разукрашенную цукатами кутьею. Облачаясь в соборную мантию, манефа стала перед нею, и Пропели литию. Игуменья отведала кутьи, поминая покойницу, и, взяв блюдо на руки, обратилась к предстоящим. Один за другим подходили к ней и вкушали кутью. Напившись чаю, за столы садились. В бывшей Настиной светлице Села манефа с соборными старицами, плачья у стене клещиха с вопленицами, да еще кое-кто из певчих девиц, в том числе, по приказу игуменьи, новая ее наперсница — Устинья Московка. Мирские гости расселись за столы, расставленные по передним горницам. Там рыбными яствами угощал их Потап Максимыч. А в Настиной Светлице села с постниками Аксинья Захаровна и угощала их уставным сухояденьем. И клела же тот обед Устинья Московка. Первое дело, свежей рыбки хотелось покушать ей. А главное, Василий Борисыч там сел. Да там же и Просковья Потаповна. Подметив на кладбище, как поглядывал на нее Василий Борисович, Дала Устинья волю пылкому ревнивому сердцу. Если б можно было, взяла бы да и съела девичьего подлипалу. Горячая девка была. Запоминальными обедами беседы не ведутся. Пьют, едят, во славу Божию, в строгом молчании. Лишь изредка удельный голова в полголоса перекидывался отрывистыми словами с Иваном Григорьевичем. Да флёнушка шептала что-то на ухо параше, лукаво поглядывая на Василия Борисыча. Кое-что и она подметила на кладбище. И ещё ранее того в Комарове во время дорожных сборов кое-что про парашу московскому послу рассказала. В конце обеда после поминального киселя встали гости из-за трапезы и опять пошли в Маленную. Там вместо аналогия стоял большой стол, крытый бранной камчатной скатертью, а на нем ставлена была фарфоровая миса с тризной и пустые стаканы по числу гостей. Надев соборную мантию, манефа замолитовала а девицы за упокойную стихеру шестого глаза запели. «Создателю и Творче, Заждителю и Избавителю, Ослаби, отпусти, Христе Боже!» А пели демество. Василий Борисович нарочно девиц той стихере обучил, собираясь ехать в Осиповку на Сорочины. Про эту стихеру на керженце в лесах до тех пор не слыхивали. Полные заупокойные стихеры «Создателю и Творче» ни в одной старопечатной книге нет. Только в уставе сказано «По сем восстава трапезы поем «Создателю и Творче». Но дальше ни одного слова текста «Стихеры» не напечатано. Это некоторых ревнителей на Керженце вводило в немалое сомнение, пока не был привезен из Москвы полный текст поминальной стихеры. Он находится только в рукописных, крюковых, певчих книгах семнадцатого столетия, довольно редких. Всем она очень понравилась, и все много благодарили Василия Борисовича, что такую хорошую стихеру вывез из Москвы на Керженец. А во время пения той стихеры Никитишна серебряным ковшом тризну по стаканам разливала — И пили во славу Божию крестясь И поминая за упокой Рабу Божию девицу Анастасию Тем сорочины и кончились Из маленной после трапезы Отдохнуть разошлись Фленушка да Марьюшка вместе с парашей Заперлись в ее светлице Порывалась туда у стене московка Но мать Манефа ее не пустила ревностью пылая и в досаде на неудачи, больше получаса растирала канонница ноги хворо гуменьи, сильно приуставшей после длинных служб и длинного обеда. Успокоив, сколь могла матушку, и укрыв ее на постели одеялом, пошла была гневная устинья в парашену светлицу. Но, проходя синями, взглянула в окошко, и увидела, что на бревнах в огороде сидит Василий Борисович. Закипела ретивая. Себя не помня, мигом слетела она с крутой лестницы, и, забыв, что скидской девице не след, серед бела дня, да еще в мирском доме, видится один на один с молодым человеком, стрелой промчалась двором, и вихрем налетела на Василия Борисовича. — Ты что? — что это вздумал?» Задыхаясь и едва переводя дух, визгливо кричала она на него. «Куда пёс этакой? На кого обестыжи глаза свои запускал, а?» Озадаченный внезапным появлением Устиньи, как полотно побледнел Василий Борисович и, поднявшись с места, дрожащим от страха голосом, едва мог промолвить. «Що, искушение!» Куда ты, стоя, на кладбище, под лоесенки свои пялил! Нистово лютуя кричала устинья. На кого глядел, а? Да что ты, что ты кричишь? «Вумели!» умели! В полголоса стал было уговаривать ревнивую канонницу Василий Борисович. Опомнись, могут услышать. Пусть я их слышат! Пуще прежнего лютовала Устинья. — Наплевать мне, хоть все сюда сходись. Себя погублю, зато уж и тебя осрамлю беспутного. Осрамлю, осрамлю! Будешь меня помнить. Вытолкают по шиям. Всем скажу, что к хозяйской дочери примазаться хочешь. Чапурин не свой брат, на эти дела хуже черта. Свернет тебе голову, как куренку. Воротишься в Москву с поротой спиной. Я тебе докажу. Думал, на дуру напал? Нет, брат, шалишь, мамонишь. Снял с меня голову, так и я с тебя сниму. Изменщик ты мерзкий. Я ль тебя не любила? Я ли тебя... И грянулась озень в рыданиях. Василий Борисович вконец растерялся, стоит как вкопанный, придумать не может, что делать ему. Убежать? Содома окаянная на весь дом, на всю деревню наделает, перебудет всех. Остаться? Придет кто-нибудь, из окошко увидит. Щех, искушение! Настал час испытаний. Схватив себя за виски, говорил он, и снова принялся уговаривать то рыдавшую, то надрывавшуюся от хохота Устинью. «Образумся, Устиньюшка! «Опомнись!» — говорил он, боясь наклониться к ней, боясь и прочь отойти. «С ума, что ли, сошла? Стыд от где у тебя? Совесть-то где?» Устинья продолжала рыдать и, наконец, завопила в источный голос. — Погубитель ты мой, злодей ты этакой! Забыла твоя совесть, чем обещался ты мне! Ох, погубила я с тобой свою головоньку! Искушение... Серебя в отчаянии виски, потихоньку восклицал Василий Борисович. — Да уймись же, окаянная, уймись! — Устинюшка, пожалуйста, уймись, говорю тебе, моя миленькая! — Слушай, а ты слушай же! Обрадовавшись, блеснувший в уме его мысли, сказал он, наклоняясь к Устинье, и боязгливо поглядывая на окошки. Лесок близенько. Пойдем туда, там обо всем потолкуем. Ох ты, господи, господи, вот искушение-то. Ох, дуйте горой. Ну, пойдем же, моя ягодка, мое яблочко наливчатое, пойдем. Тут недалечие. Медленно поднялась Устинья, глянула на всполье, На ближний перелесок, и, отирая наблаканные глаза меткалевым рукавом, плаксиво сказала. «Пойдем». «Вместе идти не годится, народу много, увидят». Посвободнее вздохнув, молвил Василий Борисович. «Ступай ты вперед, Устинюшка, я за тобой». «Врешь! Меня, голубчик, не надуешь!» перебила Устинья. «Спровадить хочешь? Самому бы к своей крале лытнуть!» «Ну, Ин, я вперед!» сказал Василий Борисович. «А ты в лесу-то схоронишься? Да обходом к ней еретиться!» возразила Устинья. «Нет, любезный, меня на бабах не проведешь. Вместе пойдем!» «Вот положение!» Осторожно вскликнул Василий Борисович. Ох, искушение! И стал он клясться и божиться стиньи всеми клятвами, что не уйдет, не укроется, станет у ней на виду дожидаться ее в опушке перелеска. Согласилась Устинья. И весь дрожа от страха, Василий Борисович спешил в притруску к перелеску. Ходок был плохой, на ноги слабый. От дышка беднягу берет, а нечего делать. Прибавляет да прибавляет шагу. Поскорее бы укрыться от людских взоров. Трусит, идет побежкой. А сам горькую думу раздумывает. Попутал же меня бесокаянный. Связал уж меня с безумной баламотницей. Ишь чертовка как привязалась. Вот они, последствия-то какие. Не придумаешь, как по добру-поздорову отделаться от окаянной. Ох, искушение! А ведь глаз от какой зоркий у шельмы. Словно прочла на уме. Нагрянула беда, что не дай не вынеси. Ну, как в Москву донесется. Гусевы, Мартыновы, досужевы, матушка Пульхерия. Уставщий кот, мол, наш. Книжний кот, девственник кот, постник. Ох, искушение! А у стене следом за ним. Мерными шагами ходка спешит она к перелеску. Огнем пышет лицо, искрами брыжут глаза. Губы от гнева и ревности так и подергивает. «Коль не мне!» Никому за тобой не быть. Крови твоей напьюсь, а другой не отдам. А эту разлучницу, эту змею подколодную, Конями ее обвести, зельем опоить, Ножом зарезать.